Глава десятая. Дальше все закрутилось, как в календоскопе, и я с трудом успевала следить за событиями. А ведь мне приходилось играть первую скрипку. Я примчалась в милицию Григорьеву, который не применил мне напомнить, что подозреваемый Игорь Турищев завтра будет задержан по подозрению в убийстве собственной тещи. Но это будет только завтра. Сегодня есть дела поважнее, чем обсуждение задержания Игоря. Невольно поморщилась я. Если мы сумеем поймать шантажиста, то я уверена, что сумею доказать его вину в гибели Гусевой. Просто сердцем чую. Давайте лучше решим, как нам действовать. — Вы же, Танечка, утверждали, что как только вы разыщите убийцу Гавриловой, так сам по себе весь клубочек и размотается И что? — — Лопнула ваша версия, как мыльный пузырь. — Как он, кстати? — Никак, пока без изменений. Уходите от ответа. Все ошибаются, не боги горшки обжигают. Итак, о сегодняшнем вечере. Телефон-автомат, из которого преступник звонил в прошлый раз, находится на углу соседнего дома. Необходимо установить там жучок. — чтобы слушать все разговоры, которые ведутся с таксофона. Там же надо кого-нибудь подставить, семечки продавать или там еще что-нибудь. Словом, надо обложить преступника со всех сторон. — В коробку маячок, конечно. Полковник перестал издеваться надо мной и увлекся обсуждением засады. — Это я уже оформила. О приемных устройствах для ваших сотрудников я, разумеется, позабочусь. Думаю, что преступник может повторить свой трюк с подвальным окошком. Так что необходимо там ребят поставить. — Ты думаешь, что у меня народу хреново туча? Одного, думаю, в подвале будет достаточно. Можно, конечно, ОМОН подключить. — Не стоит. — Мы вспугнем преступника и ничего не добьемся. В квартире Гусевых-Турищевых... И в их телефоне я тоже оставила прослушивающее устройство. Ни мне, ни вам на момент общения с преступником по телефону там находиться не стоит. — Думаю, вы правы. — Да. — Кстати, чуть не упустила из виду, — спохватилась я. Я нашла ленту от пишущей машинки в мусоропроводе около подъезда Турищевых. Может оказаться, что преступник живет в их подъезде. Я извлекла катушку, упакованную в полиэтиленовый мешочек, и положила на стол. — А может, в соседнем подъезде? Или в соседнем доме? Или выбросили по дороге на работу? Или вообще эта лента совсем от другой машинки? — Все, может быть, — согласилась я. Если проведете экспертизу ленты, станет ясно. — И через месяц узнаем, та ли это машинка, — съязвил полковник. — Если не будет другого выхода, то придется подождать. — Разве что на катушке пальчики остались, — возмечтал Григорьев. — Кстати, по поводу запросов в паспортный стол, Танечка. — Три года назад из центрального района не переселялся никто. Два года назад в дом вселились две молодых семьи, но одна из них приехала из Волжского района, а другая — из Фрунзенского. Я крутилась, как белка в колесе. Сначала проинструктировала Нину потом надо было переписать кладбищенскую запись на видеокассету чтобы ее можно было просмотреть на видике я была почти уверена что сегодня преступник попадет в ловко расставленные сети что ему никуда не деться уже перед самым выходом перекусив холодной копченой курицей я уселась с чашечкой кофе и кинула кости — Двадцать плюс двадцать пять плюс пять. — Не слушайте его, он блефует. — Совет, конечно, интересный. — Только вот как им воспользоваться? Кто блефует? Я мудро решила, что блефует Григорьев, пугая меня тем, что задержит Игоря Турищева. — Таким вот не вполне честным способом он пытается меня активизировать, — рассудила я. Но несколько позже поняла, что просто-напросто беспечно отмахнулась от мудрого совета моих магических многогранников. Просмотреть до конца сделанную на кладбище запись я не успела. Наступило время Альфа. Скрипучий натреснутый голос монотонно диктует условия. «Деньги положите в коробку, которую вам передали. Ее обвяжите веревкой в точности так же, как она была обвязана. В девятнадцать тридцать вы выходите на балкон». Телефонный шнур протяните до балкона и трубку держите около уха. Коробку держите в правой вытянутой руке. Только по моей команде по телефону вы бросите коробку вниз. Я переобулась в сапоги, благоразумно прихваченные из дома, спустилась в подвал и затаилась за одной из клетушек, на которой разгорожено подвальное пространство. У меня, я считала, была довольно выгодная позиция. Преступник, который по всем расчетам должен подойти к лестнице, будет мне виден, зато не увидит меня. Тусклое освещение, одна запаленная лампочка на весь подвал тоже играла мне на руку. Мой коллега разместился неподалеку от меня. Подвал снаружи заперли на замок, дабы не вызвать подозрение у преступника. И началось томительное ожидание. Наконец раздается телефонный звонок. Нина берет трубку. — Алло! Голос спрашивает, приготовлена ли коробка, как он требовал, и обвязана ли она ее резинкой. «Да — Да! Голос у Нины немного дрожит. — Хорошо. Теперь выходите с телефоном на балкон и вытяните руку с коробкой. Бросать будете по моей команде. Внимательно смотрите вниз, куда лучше бросить. И тут происходит совершенно неожиданное. Я слышу в наушниках какое-то металлическое цоканье. Нина кричит, что коробка почему-то улетела. — Я бросилась к лестнице, взлетела на последнюю перекладину и попыталась через вентиляционное окошко увидеть, что там происходит снаружи. Успели ли схватить наглого преступника, который даже в подвал поленился спуститься, а у всех добрых людей на виду подобрал упавшую, как я сначала подумала, коробку? Коллега, то есть напарник мой, молодой сержантик, бросился вслед за мной. — Я что-то не понял, Татьяна Александровна. Чертовщина какая-то? Кажется, произошло непредвиденное. Ну, что там? По улице шли прохожие. Убегающего преступника и преследующих милиционеров мне увидеть не удалось. Не знаю. Сама не въехала. Смею предположить, что ему удалось нас самым наглым образом надуть. Вызывай своих по рации, спроси, что случилось. Сержантик по имени Коля включил рацию. — Тридцать первый, тридцать второму. — Тридцать второй на связи. Пока не до вас, ребята, придется вам посидеть в заперти. Коля бросился к запертой снаружи двери и принялся в нее колотить со всей дури, надеясь, что найдется добрая душа и выпустит нас из мокрой темницы, густо населенные грызунами. — Коля, давай сюда, зря стучишь. Им, кажется, не до нас. Давай вылезай через окошко. — Видели бы кто-нибудь из наших, сколько колоритно смотрелись мы, заляпанной грязью, в резиновых сапогах, вылезающие из вентиляционного окошка. Прохожим, кажется, сцена понравилась, поскольку некоторые из них останавливались, и с любопытством наблюдали за нашими с акробатическими трюками. Разве что только пальцами не показывали. С Колей пришлось повозиться. Он несколько крупнее меня. Пришлось практически выволакивать его, поскольку он не мог в столь ограниченном пространстве двинуть даже рукой, смех ей-богу. Однако самое интересное заключалось в том, что мы потеряли своих. Коля стал вызывать коллег по рации, и пока все прояснилось, было уже поздно что-либо предпринимать. Оказалось, что преступник экспорпиировал коробку с крыши дома, бросив на нее сильные магнитный веревки и утянул ее наверх, на крышу. Коллеги бросились по сигналу маячка на чердак. И нашли там лишь пустую коробку, с которой преступник расстался сразу же, как только завладел деньгами. Открытыми оказались аж шесть люков на чердак. В какой подъезд вылез из люка преступник, выяснить практически было невозможно. Особенно если учесть тот факт, что лестница, как я уже упоминала ранее, находится в закутке. И желающих прогуливаться пешком до девятого этажа не так уж и много. Вот такие пироги. Хочешь, ешь, хочешь, под стол бросай. Ничего более нелепого придумать нельзя. Вот Татьяна Александровна голубушка и блеф, предсказанный косточками. Григорьев матерился, как сапожник. Распекал своих подчиненных так, что мои дамские уши не выдерживали нагрузки. А меня тем временем грызла странная мысль. Казалось, что это уже было. Когда-то, где-то при мне такое уже было. А вот где и когда я так и не смогла вспомнить, несмотря на свою феноменальную память. Поэтому я плюнула на все и уехала домой. Пусть себе пережевывают для меня нулевой результат тоже результат он не должен меня выбивать из колеи а совсем наоборот должен подстегнуть и заставить действовать еще активнее к тому же может быть в домашней обстановке в тишине я вспомню где и когда такое было тем более что надо просмотреть видеозапись сделанную на кладбище и вообще теперь необходимо заново определиться наметить новые планы и выстроить новые версии. Отрицательные эмоции всегда можно нейтрализовать положительными. А положительные у меня появляются во время приема вкусной и здоровой пищи. — Я не обжора, упаси бог, но отнести себя к разряду гурманов я вполне могу поэтому решила побаловать себя с разами телячьими и хрустящими рогаликами. А видеокассета подождет, никуда не убежит. И я увлеклась так, что даже несколько подпорченное настроение поднялось. Моя маленькая уютная кухонька наполнилась восхитительными запахами. Наконец все было готово. Я поставила тарелки на блюдо, туда же бокал с красным вином. И, сгрузив все это на журнальный столик, включила видеомагнитофон. Мясо таяло во рту. Я с наслаждением отхлебнула немного вина и вновь принялась за мясо. «Нет! Кажется, сегодня мне не удастся поправить свое настроение. Весь мир против меня!» — чертыхнулась я, когда зазвонил телефон. Звонил свекла, и голос его звучал взволнованно. — Танюх, меня замели! Еле позвонить разрешили! Выручай! А то вообще в натуре всех собак повесят! Только этого мне не хватало для полного счастья. — Ты где? — Да говорю ж, ментовке! — Это я поняла, район какой! «Заводской! Какой же еще? На Курской, знаешь?» «Еще бы мне не знать. За последние три дня я оттуда, можно сказать, не вылезала. Я вздохнула. Невезуха. Подогрета из раза это уже не то. И рогалики потеряют неповторимый вкус, который имеют пока не свежие». Мне пришлось дожевывать на ходу по дороге в девятку. Коллеги выяснили, что преступник звонил с сотового. Абонентом данного мобильника был никто иной, как Васька Свекла. Это только в рекламе распинаются, что звонки сотового прослушать нельзя, и номер абонента установить невозможно. Ложь все это. Милиция может все, если захочет, а в данном случае очень захотела. Нельзя ж глухарями до бесконечности обвешиваться. И так, как стало ясно позже, мои коллеги установили владельца мобильника. Через своего осведомителя, которых у них хватает, выяснили они также, что незадачливый хозяин Васька мобильник потерял. Сегодня. А где потерял, не знает. Ваське бы все это им вежливо объяснить. Но ведь это же свекла, дырья башка. У него оказалась патологическая ненависть к защитникам правопорядка. И вопрос про мобильник ему не понравился конкретно. Тем более, что задали его в совсем неподходящий момент. Вася после изрядной порции абсолюта изволил откушивать пиво со сгущенкой. К тому же был почти на сто процентов уверен, что мобильник его в машине. В итоге Васька нахамил самым безобразным образом, за что и был задержан — за хулиганство. А все знают, как наша родная милиция не любит хамов. Дело усугубил тот факт, что Васькины отпечатки пальцев хранились в банке данных. Когда-то в дикой молодости Васька, оказывается, провел год в местах не столь отдаленных по обвинению в мелкой краже. На злополучной коробке, брошенной на чердаке, разумеется, были отпечатки пальцев сверкла, ведь это он ее нашел на коврике. А коробку, само собой, разумеется, коллеги проверили на наличие отпечатков. Чем больше кипятился Васька, доказывая, что он не верблюд, тем меньше ему верили и пытались раскрутить на добровольное признание. Тогда он и позвонил мне. Пришлось обращаться к Григорьеву, который уже отбыл домой, и объяснять ситуацию. От полковника я услышала весьма невесное Твоего приятеля, Таня, вообще в зоопарке держать надо. — Ну ты крендель, я тебе скажу! Кипятилась я, когда, с трудом урегулировав вопрос, села в свеклину девятку для обсуждения инцидента. — Танюх, да они наглые, как танки! Их вообще мочить всех надо! Дышать легче станет! Моя милиция меня берегет! Бережет. Машинально поправила я. «Какая хрен разница? Главное, что они козлы! Давай в кафешку завалимся и расслабимся. Мое освобождение отпразднуем. Я опять тебе задолжал. Второй раз меня из дерьма вытаскиваешь. Ну что, как насчет кафе?» Я покачала головой. «У меня еще куча работы». «Какая нафиг работа в десять вечера?» «Домашнее задание». Ты лучше вспомни, где ты мобильник потерял. — Откуда я знаю? — он хрестнул кулаком по рулю. — Я им не пользовался с самого обеда. — А на кладбище мог потерять? Васька призадумался, прокручивая в голове свои действия. — Наверное, мог. Он у меня с собой, кажется, был. Точно, был. Когда этот чертов крест упал, меня самого пот прошиб, ведь чуть покойницы череп не проломили. А бабоньки как зашуршали, примета, мол, плохая. Короче, когда я из кармана платок доставал, труба на месте была. — Надо же, какой ты суеверный, в приметы плохие веришь. — А ты нет. — Ладно, не об этом речь. Когда платок на место клал, мобильник был? А у меня платок так в руке и остался. Он до сих пор в тачке валяется. Повезло, конечно, шантажисту, — размышляла я, тщательно пережевывая остывшие зразы. Без мобильника ему бы посложнее пришлось. Надо было мухой долететь до телефона автомата, позвонить и потом подняться на чердак. Это не менее пяти минут. А, впрочем, он ведь подчеркнул, чтобы коробку не бросали до его команды по телефону. Понадобилось бы так Нина и пять минут простояла с коробкой долларов в вытянутой руке, и десять тоже. Кассета уже заканчивалась. Вот этот мужчина нагнулся и поднял что-то. Кто-то из присутствовавших на похоронах поднял это самое нечто... Но я не могла разглядеть лица. Его почти не видно. А поднял он, скорее всего, именно Васькин мобильник. Прокрутив это место еще раз, я подумала, что, может быть, предмет земли поднял Иван, сын Марии Ивановны, соседки Турищевых. Клетчатая рубашка, светлые волосы, высокий. Надо показать кассету Турищевым и спросить их. И неплохо это сделать прямо сейчас. Я им позвонила. Трубку взяла Нина. Ты, извини, что так поздно, но мне не терпится. Можно к вам приехать? Какие вопросы? Если это поможет в поисках преступника, что ты спрашиваешь? Приезжай. — Одет как наш сосед, Иван. Кажется, то он. Вроде он. Сын Марии Ивановны? Кажется, да. — Да что кажется, это он, — вмешался Игорь. — Ну, точно, это он. — А что, это чем-то поможет расследованию? — Вероятно. Он поднял с земли мобильный телефон, а звонили вам с мобильника, утерянного, скорее всего, именно на кладбище. — Ты что, Тань, хочешь сказать, что звонил Иван? Глаза моей подруги округлились, я пожала плечами. Не может быть, это вообще чушь собачья. Он больной человек. Я же тебе говорила. Вялотекущая шизофрения, я знаю. Только люди при таком заболевании порой умнее, и талантливее нас, простых смертных, не отмеченных Богом. Так-то вот, приходилось мне сталкиваться с людьми больными вялотекущей шизофрении. Да их, если хочешь знать среди гениев полно. Если и не половина. Среди музыкантов, писателей художников. Уму непостижимо. Нина устала, потерла виски. — Игорь, ну скажи хоть ты, что такого быть не может. Мы их столько лет знаем. Игорь тоже пожал плечами. — Ладно, не будем гадать на кофейной гуще. Пока никому ни слова и виду не показывать. Если письма и убийства — дело их рук, Я сумею вывести их на чистую воду. Отдыхайте. И я отправилась домой. Пить кофе с рогаликами. Ароматный кофе всегда имеет потрясающие свойства. Освежать усталое серовещество. И еще за чашечкой кофе рождаются новые идеи. Осмысливаются некоторые непонятные события. Я размышляла просматривая кассету еще и еще раз. Вновь прокрутила в голове все события сегодняшнего дня. Лента от пишущей машинки, похороны, поминки, все эти люди. Глупейшая история с попыткой взять шантажиста с поличным. И вдруг... Боже мой! Я вспомнила, почему история с экспроприацией коробки... Мне так знакомо. Когда-то я читала детектив авторов с такой же пролетарской фамилией, как у меня, братьев Ивановых. Свинцовый сюрприз. Именно в этой книге выкуп за похищенную любимую собачку мафиозника изъяли столь необычным способом, с крышей с помощью магнита. И я видела пакетбук. Ивановых в квартире Марии Ивановны на столе. Получается, это их настольная книга? Мысли хорошие, только результаты моих логических измышлений никого не заинтересуют, и книга отнюдь еще не улика. Тут мне вспомнился еще один, показавшийся сначала незначительным эпизод. Следы от жвачки на глазке одной из трех квартир левого крыла допустим мать и сын скорее всего они и действовали сообща печатали и рассылали эти письма разумеется всегда закончив работу прятали пишущую машину когда занимались сим литературным творчеством дверь никому не открывали елизавета иванна рассорившись с зятем словно озверела Тот хлопнул дверь и ушел. Ей некуда было девать свою энергию, и она зарулила к соседке поплакаться. Вышла на площадку. От сквозняка приоткрылась дверь к квартиру Марии Ивановны. Не была закрыта. — Почему? Или Мария Ивановна, или ее сын, кто-то из них вышел на минутку. — Куда? — Да хоть мусор выбросить. А что? Вполне возможно ведь говорила же ворчливая соседка из правого крыла, что слышала, как хлопнула крышка мусорного бака, а перед этим шумел лифт. Вполне возможно, что в лифте как раз спустился Игорь. Итак, допустим, Елизавета Ивановна входит в квартиру, где совсем не ждали гостей, и видит... Что она видит, я не знаю, либо письмо, либо машинку, либо кого-нибудь из них двоих за работой и все понимает, и даже, возможно, успевает сказать что-то по этому поводу. Второй член семьи в этот момент возвращается, и ничего не остается делать, как... Иначе про их деятельность узнают все. В ход пошли подручные средства типа молотка. Наверное, они звонили в ее дверь, чтобы убедиться, что в квартире никого нет. Если бы кто-то оказался дома, они бы избавились от трупа по-другому, но дома никого не оказалось. Плечистому Ивану ничего не стоило на руках перенести старушенцу в ее квартиру и положить в ее собственную постель. А для подстраховки надо лишить третью соседку возможности увидеть через дверной глазок то, что происходит на площадке. И его заклеивают жвачкой. Ключи от квартиры Елизаветы Ивановны, конечно, были с собой. Труп переносят в квартиру Гусевых-Турищевых. Ключи вешают на гвоздик. Дверь захлопывают. Замок же английский. Жвачку с глазка снимают. Вот так. Почти гениально. Особенно если учесть, что это всего лишь мои домыслы, плод буйной фантазии. Бабушка-насильник. Такого в моей практике еще не бывало. Конечно, очень хочется, чтобы я оказалась права, и шантажист-убийца будет наконец-то разоблачен и обезврежен. Если я все же окажусь права, то становится вполне понятным, почему шантажист требовал столь малые суммы, и почему эти суммы всегда были разными. Во-первых, действовали по принципу «от каждого по возможности». Старушка и ее сын таким образом в некотором роде пытались себя обезопасить. Не каждый же побежит в милицию за незначительные для бюджета семьи суммы. Лучше заплатить. В нашей стране непуганных дураков народ вообще простой и душевный. И чем отстаивать свои права и защищать свое кровное, он лучше отдаст чуть ли не последнюю рубашку, только б его не трогали. Только б не было войны как выразился один из известных юмористов. Но и на случай проколов у них имелись неплохие подстраховки. Взять хотя бы случай с Гавриловыми. Если бы вмешалась милиция, она бы отправилась по ложному следу. А уж последний случай вообще на грани фантастики. Так рисковать! Ай да комсомольский вожак! В организаторских способностях Марии Ивановне, я была почему-то уверена, что главную скрипку играет именно она, явно не откажешь. Самое главное, что для старушки сбор информации о финансовых возможностях и тонкостях быта соседей не составлял труда. Да любую старушку из любого дома спроси, и они тебе все про жильцов соседей выложат. Все мелочи, вплоть до свинцовых шариков на столе у разгильдяя олешки И письмо потому слабо карвалолом попахивало. От старых людей часто пахнет карвалолом А уж если ты письмо жуткое печатаешь, да еще соседям любимым, какое уж тут сердце выдержит. От жалости Калинки, наверно сердечко и прихватило. Но это я так уже... — Юродство! — А как же алиби? — А никак. Кто его проверял? Они просто не открывали дверь, словно никого нет дома. Сестра, конечно, может и подтвердить, что Мария Ивановна с Ванюшкой в тот вечер были у нее. — И все-то ты, Танечка, мудрая моя, по полочкам разложила. А как же шантажист из центрального района? С ним как быть? Или это опять из другой оперы? Хотя ведь Мария Ивановна сама обмолвилась, что пришлось жить у сестры почти год, когда та болела, времени познакомиться с местными старушками и потенциальными спонсорами. — Да для талантливого человека вполне достаточно. А в том, что Мария Ивановна в своем роде человек талантливый, я не сомневаюсь. Надо бы узнать адрес ее сестры. Я взглянула на часы. Звонить еще раз с Нине просто неприлично. Время за полночь. Ну что ж, версия неплохая. Улик, правда, кот наплакал. А значит, надо выработать определенную тактику. Надо идти ва-банк. Посоветуюсь-ка я по этому поводу с косточками. Пусть потрудятся на благо хозяйки. 34 плюс 12 плюс 18. Не зацикливайтесь на жизненной рутине. Ловите момент. Определите жизненные приоритеты, и вас ждет удача. Вот так. Я совет костей восприняла как руководство к неординарным действиям. Милиция на такое не пойдет, противозаконно, а значит, черновая работа моя. Еще час на разработку планов и подготовку к их осуществлению, а потом сон. Чуткий и неспокойный. Вот ты бы стремительный полет в космическом пространстве среди звезд.